Глава 25. И вот тут Максим взглянул на меня. Впервые за весь вечер. В его глазах я прочитала прощальный привет. Казалось, он перегнулся через поручни на борту корабля, а я стою внизу на причале. Кругом нас чужие люди, они будут касаться его, плечи моих, но мы их не заметим. Мы не будем перекрикиваться и звать друг друга, ведь на таком расстоянии ветер унесет голоса. Но до той самой секунды, как корабль отойдет от стенки, я буду видеть его глаза, а он будет видеть мои. Фейвелл, миссис Денверс, полковник Джулиан, Фрэнк с листком бумаги в руке — все они были забыты. Этот миг был наш». священная, нерушимая, крохотная частица времени, приостановившегося между двумя секундами. Затем Максим отвернулся и протянул руку Фрэнку. «Молодец», — сказал он. «Какой там адрес?» «Где-то возле барнита к северу от Лондона», — сказал Фрэнк, отдавая ему бумажку. «Но там нет телефона, позвонить ему нельзя». «Вы неплохо поработали, Кролли», — сказал полковник Джулиан. «И вы, миссис Денверс. Может быть, теперь вы сможете нам что-нибудь объяснить?» Миссис Денверс покачала головой. Миссис Де Уинтер никогда не обращалась к врачам. Как все сильные люди, она их презирала. Лишь однажды у нас здесь был доктор Филлипс из Керрита, в тот раз, что она растянула связки на запястье. Я ни разу не слышала, чтобы она говорила об этом докторе Бейкере. Она не упоминала его имени при мне. «Говорю вам, это тип косметолог», — сказал Фейвел. «Да и какая разница, кто он? Если бы во всем этом что-нибудь крылось, уж Дэнни бы знала. Говорю вам, это какой-то лавкач, который придумал новый способ высветлять волосы и выбеливать кожу». Возможно, Ребекка узнала его адрес в то самое утро от своего парикмахера и пошла к нему из чистого любопытства. «Нет», — возразил Фрэнк, — «я думаю, вы ошибаетесь. Бейкер не шарлатан. Ночной швейцар сказал мне, что он был весьма известным специалистом по женским болезням». «Хм», — произнес полковник Джулиан, дергая себя за усы. «Видно, что-то у неё всё же было не в порядке». — Странно, что она никому не обмолвилась об этом ни словом, даже вам, миссис Денверс. — Она была такая худющая, — сказал Фейвелл. — Не говорила я говорил ей об этом, но она только смеялась. Её это, мол, устраивает. Сидела на голодной диете, как все женщины, так я думаю. Возможно, пошла к этому бейкеру за новым рационом. — Как по-вашему, это возможно, миссис Денверс? — спросил полковник Джулиан. Миссис Денверс медленно покачала головой. Сообщение Фрэнка, по-видимому, совершенно ошеломило ее, привело в полное замешательство. «Ничего не могу понять», — прошептала она. «Я не знаю, что все это значит. Бейкер? Доктор Бейкер? Почему она ничего мне не сказала? Почему утаила от меня?» Она говорила мне всё. «Быть может, миссис Де Уинтер не хотела вас волновать», — предположил полковник Джулиан. «Я не сомневаюсь, что, назначив с ним встречу и повидав его, она собиралась всё вам рассказать, когда вернётся». «А записка мистеру Джеку?» — вдруг произнесла миссис Денверс. «Помните, мне нужно что-то тебе рассказать. Я должна тебя видеть». Ему она... Тоже хотел рассказать об этом. — Верно, — медленно проговорил Фейвол. — Мы совсем забыли о записке. Он снова вытащил ее из кармана и прочитал вслух. — Мне нужно что-то рассказать тебе. Я должна увидеть тебя как можно скорее. Ребекка. — Да, все ясно, как божий день, — произнес полковник Джулиан, оборачиваясь к Максиму. Готов поспорить на тысячу фунтов, что она собиралась рассказать Фейволу о результате своей встречи с этим доктором Бейкером. «Да, должен сознаться, вы оказались правы», — согласился Фейвол. «Видно, этот Бейкер и записка из одной оперы. на какого чёрта ей понадобилось с ним встречаться? Что такое ещё с ней стряслось?» Правда глядела им в лицо, а они её не замечали. Стояли, недоумённо таращаясь друг на друга и не понимали ничего. Я не осмеливалась поднять глаза, не осмеливалась шевельнуться, чтобы не выдать как-нибудь того, что мне известно. Максим молчал. Он вернулся к окну и смотрел в тёмный, притихший, недвижный сад. Дождь, наконец, перестал но, с листьев из желоба над окном, всё ещё падали отдельные капли. «Это не нетрудно выяснить», — заметил Фрэнк. «У нас есть теперешний адрес доктора Бейкера. Я могу написать ему и спросить, не помнит ли он миссис Де Уинтер, которая консультировалась у него в прошлом году». «Не думаю, чтобы он вам ответил», — заметил полковник Джулиан. «У врачей очень строгая профессиональная этика». Пациенты могут рассчитывать на абсолютную тайну. Единственный способ что-нибудь у него узнать — это поехать туда Де Уинтеру частным образом, объяснить ему, какие сложились обстоятельства. — Что вы на это скажете, дуинтер Максим обернулся от окна. — Я готов сделать всё, что вы сочтёте нужным предложить, — сказал он. — Всё, лишь бы выиграть время, да? — — воскликнул Фейвол. — За одни сутки чего не сделаешь. Уедешь в поезде, отплывешь на пароходе, улетишь на самолете, да? И увидела, как миссис Денверс резко перевела взгляд с Фейвола на Максима и только тут сообразила, что она ничего не знает об обвинении Фейвола. Теперь она начала, наконец, догадываться. Это было ясно по выражению ее лица. — На нём отразилось сомнение, затем смешанное с ненавистью удивление и, в конце концов, уверенность. Снова в который раз её костлявые длинные пальцы вцепились конвульсивно в платье. Она облизнула сухие губы, продолжая пристально смотреть на Максима. Больше она не отвела от него глаз. «Поздно», — думала я. Она ничего не может нам сделать, вред уже причинён, непоправимый вред. Неважно, что она скажет, неважно, что сделает, вред уже причинён. Сильнее навредить она не сможет. Максим не замечал её взгляда, если замечал, не показывал виду. Он разговаривал с полковником Джулианом. «Как вы смотрите на следующий план?» — спросил он. Рано утром я еду через Лондон, прямо по этому адресу, в Барнит. Я могу послать Бейкеру телеграмму, чтобы он меня ожидал. «Один он не поедет», — сказал Фейвелл с коротким смешком. «Я имею право настаивать на этом. Отправьте его туда с инспектором Уэлшем, тогда я не буду возражать». Ах, если бы только миссис Денверс хоть на секунду отвела от Максима глаза. Теперь уже и Фрэнк заметил её взгляд. Он пристально смотрел на неё, удивлённый, встревоженный. Я увидела, как он взглянул на бумажку, где был записан адрес доктора Бейкера. Затем тоже посмотрел на Максима. Я полагаю, именно тогда в его сознании впервые проникла смутная догадка, потому что он вдруг страшно побледнел и положил бумажку на стол. Не думаю, что есть какая-нибудь необходимость привлекать к этому делу инспектора Уэлша. «Пока», — заметил полковник Джулин. Голос его звучал иначе, чем раньше, жёстче. Мне не понравилось, как он сказал слово «пока». Почему он вообще его употребил? Мне это не нравилось. Если я поеду с Де Уинтером и буду с ним всё время и привезу его обратно, «Это вас удовлетворит?» — спросил он. Фейвелл поглядел на Максима, затем на полковника Джулиана. По его мерзкой физиономии было видно, что он что-то взвешивает в уме. В светло-голубых глазах поблескивало торжество. «Ладно», — произнес он медленно. «Пожалуй, да. Но береженого Бог бережет. Вы не против, если я тоже с вами поеду?» — Нет, — ответил полковник Джулин. — К сожалению, я полагаю, вы действительно имеете право на это. Но если вы поедете с нами, я имею право настаивать на том, чтобы вы были трезвы. — Можете не волноваться, — сказал Фейвол, и его губы расползлись в ухмылке. Я буду трезв, трезв, как тот судья, что через три месяца прочитает Максу «Смертный приговор». Я думаю, что в конечном итоге этот доктор Бейкер окажется свидетелем в мою пользу. Он посмотрел по очереди на каждого из нас и стал смеяться. Я полагаю, он тоже наконец понял, что означал этот визит к врачу. «Ну, — сказал он, — так в котором часу мы выезжаем завтра утром?» Полковник Джулиан посмотрел на Максима. «Когда вы будете готовы?» «В любое время, какое вы назовёте?» «В 9 «В 9 «Кто гарантирует, что он не смоется ночью?» — спросил Фейвол. «Ему только и надо, что дойти до гаража и сесть в машину». «Вам достаточно моего слова?» — осведомился Максим, оборачиваясь к полковнику Джулиану. И в первый раз полковник заколебался. Я увидела, что он взглянул на Фрэнка. Максим вспыхнул. На лбу забилась жилка. «Миссис Денверс», — медленно произнес он, «вас не затруднит, когда мы с миссис Де Винтер ляжем сегодня спать, подняться к нашей спальне и запереть дверь снаружи, а в семь утра нас разбудить». «Хорошо, сэр», — сказала миссис Денверс.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 послезавтра. Займёмся всем этим, когда придёт время. Сегодня мы хотим побыть вдвоём. Это вполне естественно, не так ли?» «Да», — сказал Фрэнк. «Да, конечно». Он подождал ещё минуту, рука на двери. «Спокойной ночи», — произнёс он. «Спокойной ночи», — сказал Максим. Когда он ушел и закрыл за собой дверь, Максим подошел ко мне. Я протянула к нему руки, и он прильнул ко мне, как ребенок. Я обняла его и прижала к себе. Мы стояли так молча долгое время. Я обнимала и успокаивала его, словно он был Джеспер. Словно Джеспер где-то больно ушибся и пришел ко мне, чтобы я уняла его боль. «Мы можем сидеть рядом, когда поедем завтра в Лондон». «Да», — сказала я. «Джулиан не станет возражать». «Да», — сказала я. «И завтрашнюю ночь мы тоже будем вместе», — продолжал он. «Сразу ничего не делают, кажется, должны пройти сутки». «Да», — сказала я. «Теперь не так всё строго, разрешают свидание, и всё тянется очень долго». Я, если смогу, постараюсь связаться с Хастингсом. Он лучше всех. Хастингс или Биркет. Хастингс знал еще моего отца. — Да, — сказала я. — Мне придется сказать ему правду. Иначе ему будет трудно. Не будет знать, что к чему. — Да, — сказала я. Отворилась дверь, в комнату вошел Фрис. Я отстранилась от Максима, выпрямилась и принялась приглаживать волосы. «Вы будете переодеваться, мадам, или подавать обед прямо сейчас?» «Нет, Фрис, мы не будем переодеваться сегодня. Подавайте», — сказала я. «Очень хорошо, мадам». Он оставил дверь открытой. Вошёл Роберт и принялся задёргивать шторы. Разложил по местам диванные подушки... пододвинул на место диван, собрал в стопки газеты и книги на столе, вынес бокалы из-под виски содовой и набитой окурками пепельницы. Это был обычный вечерний ритуал. Я видела, как он делается с первого дня жизни в Мендерли. Но сегодня все его движения приобрели особый смысл. Точно, воспоминание о них останется со мной навсегда, и когда-нибудь я скажу... Я много лет храню в памяти этот момент. А потом появился Фрис и объявил, что кушать подано. Я помню этот вечер во всех подробностях. Помню ледяное консоме в чашках и филе палтуса и горячую баранью ногу. Я помню сластей фрукты, поданные потом. В канделябрах были новые свечи, белые, стройные, они оказались очень высокими. А занавеси здесь тоже задёрнули, чтобы отградиться от серого и скучного вечернего света. Как странно было сидеть в столовой и не видеть зелёного газона лужаек. Казалось, что уже наступает осень. Мы успели перейти в библиотеку и пили кофе, когда зазвонил телефон. На этот раз трубку сняла я. Послышался голос Беатрис. «Это вы?» — спросила она. Я пытаюсь вам дозвониться весь вечер. Дважды было занято. Мне очень жаль, — сказала я. Мне очень жаль. Мы получили два часа назад вечерние газеты, — продолжала она. И нас с Джайлсом страшно поразил вердикт. Что говорит Максим? Я думаю, вердикт всех нас поразил, — сказал я. Но, милочка, это абсолютная нелепость. С чего Ребекке вдруг кончать самоубийством? Это совершенно на неё не похоже. Видимо, при дознании что-то напутали. — Не знаю. — А что говорит Максим? Где он? — У нас тут были люди, — сказала я. Полковник Джулиан и другие. Максим очень устал. Мы едем завтра утром в Лондон. — Это ещё зачем? — Что-то, связанное с вердиктом. Мне трудно объяснить. — Его надо аннулировать. Это нелепо, просто нелепо. И так вредна для Максима вся эта гласность. Это плохо на нём отразится. «Да», — сказала я. «Неужели полковник Джулиан ничего не может сделать? Он же полицейский судья. Зачем же тогда судьи? Старик Хоридж ширно совсем спятил. Какой же они нашли мотив для самоубийства? Ничего более идиотского я не слышала за всю жизнь. Надо кому-нибудь приезжать, Тебба». Откуда он знает, как появились эти дырки в яхте? Джайлз говорит, конечно же, это работа рифов. По-видимому, они считают, что нет. «Если бы я могла тогда приехать», — воскликнула Беатрис. «Уж я заставила бы их предоставить мне слово. У меня такое впечатление, что никто даже не попытался ничего сделать. Максим очень расстроен». «Он устал», — сказал я, — «страшно устал». Я бы очень хотела приехать в Лондон и присоединиться к вам, но вряд ли это удастся. У Роджера, бедняжки, 39 и 4 сиделка, которую нам прислали, форменная идиотка, он не желает ее видеть. Я просто не могу его оставить. «Разумеется», — сказал я, — «даже и не пытайтесь». «В какой части Лондона вы будете?» «Не знаю, все довольно неопределенно». «Скажите Максиму, пусть попытается что-нибудь сделать, чтобы изменить вердикт. Это так плохо для семьи. Я говорю всем нашим знакомым, такой вердикт — просто преступление. Ребекка никогда не наложила бы на себя руки. Она не из тех, кто кончает с собой. У меня есть большое желание самой написать Корнеру». «Поздно», — сказал я. «Оставьте всё как есть, всё равно толку не будет». «Нелепость всей этой истории выводит меня из себя», — продолжала Беатрис. «Мы с Джайлсом думаем, что если эти дырки не были пробиты рифами, их нарочно просверлил какой-нибудь бродяга. Может быть, коммунист? Их тут вокруг как собак нерезанных. Как раз подходящая вещь для коммуниста». Из библиотеки донёсся голос Максима. «Ты не можешь от неё отделаться? Что ради всего святого она там толкует столько времени?» — Беатрис с отчаянием произнесла я. — Я попытаюсь позвонить вам из города. — Может быть, взять за бока Дика Годолфина? — спросила она. — Он ваш член парламента. — Я с ним близко знакома куда ближе, чем Максим. Они с Джайлсом вместе были в Оксфорде. — Спросите у Максима, позвонить ли мне Дику, быть может, ему удастся отменить этот вердикт. — Спросите у Максима, что он думает насчет того, не коммунисты ли это. «Бесполезно», — ответила я, — «от этого не будет никакого толку. Пожалуйста, Беатрис, не надо ничего делать. Будет только хуже, гораздо хуже. У Ребекки могли быть какие-нибудь мотивы, о которых мы ничего не знаем. И я не думаю, что коммунисты разгуливают повсюду специально, чтобы пробивать в яхтах дыры. Какой в этом смысл? Пожалуйста, Беатрис, оставьте всё, как оно есть». Слава богу, её не было сегодня в суде. Слава богу, хотя бы за это. В трубке что-то зажужжало, я услышала, как биатрис кричит «Алло, алло, коммутатор, не разъединяйте нас!» а Затем раздался щелчок, и наступила тишина. Я вернулась в библиотеку, еле держась на ногах, и была вымотана до предела. Через несколько минут телефон снова начал звонить. Я не сдвинулась с места. Пусть звонит. Я пошла и села у ног Максима. Звон не прекращался, я не шевелился. Наконец он умолк, словно там, на другом конце провода, сердито бросили трубку. Часы на каминной решетке пробили десять раз. Максим обвил меня руками и притянул к себе. Мы стали целовать друг друга... лихорадочно, отчаянно, как преступные любовники, которые никогда раньше не целовались.